712. Декабрь 7. Как различные людские лица и характеры также различаются между собою и послесмертные стояния развоплощенцев. И если есть общие правила, то есть исключения. Последним принадлежат и наши ученики. Утрата сознания для них еще не достигших непрерываемого сознания временно, равно как и для некоторых обычных людей. Конечно, желательно в достаточно высоких слоях владеть полным сознанием. Учиться, учиться помогать людям — цель ученика. Возможности надземного мира настолько широкие и сияющие что самые ярые устремления к познаванию, может быть, там удовлетворено. На земле человек утверждает причины. Там завершаются их логические следствия. Ярое желание увидеть учителя света, неудовлетворенные на земле, осуществляется там. Причина порождает следствие. Такое же логическое развитие и завершение получают все, что человек принял на земле, как элементы своего миросозерцания, убеждений, верований, поведений или моральных устоев. Сеятели здесь, жнецы там. Силой, ведущей к осуществлению того или иного порядка, будет устремлением. Следует хорошо усвоить, что в том мире, где ведет мысль, где царствует мысль, где все движется мыслью, невозможно только то, чего не могут создать мысли и творческое воображение духа. Все ограничено широтою и пределами мысли, и мысль, утвердившаяся в беспредельных возможностях духа, не знает ограничений.